448. Октябрь 15. Наход дней исчерпать нельзя, если готово сознание к вмещению. Учитель всегда готов дать новое, но часто сознание не поспевает. Насильно готовность ускорить нельзя, но упорство устремление поможет расширению сознания. Конечно, быть в мыслях со мною процесс облегчит. Так осознанием постоянной близости Владыки ускоряется восхождение. Если человек сам по себе ничто, то объединённый сердцем с Владыкой, он сила прямо пропорциональная глубине слияния. Творить именем моим и от имени моего и означает и ту степень слияния, которая даёт право на это. Право это осуществляется формулой: отец пребывающий во мне, он творит. Формула осуществима, если обуздана самость. Двое борются в сознании за превосходство: владыка пребывающий внутри и малая я человека. Даже малою запись невозможно сделать кислый на экране сознании, малая я выступает, оттеснив владыку. Малая я яко наицы яр волны суетной жизни со мной и наполняется ими, но точи же поднимается над поверхностью его сознание, отождествлённый с владык. Вместе во всём, вместе всегда нет отделённых мыслей здесь. В лучах постоянного присутствия себя, осознавший истинный промышлиник жизни. Это осознание обязывает ко многому. и прежде всего к достойному поведению перед ликом владыки. Много ошибок и много вещей недостойных происходит от непонимания близости. Нужно понять до конца, что находитесь под постоянным наблюдением учителя, что все ваши мысли, чувства и действия в основе своей лежат перед ним как открытая книга, и каждое правильное действие доставляет учителю радость. Но и наоборот. Неужели преданный ученик, близость свою утвердивший, не порадеет о том, чтобы радость владыке доставить? Какая же это любовь или преданность, если мысли и чувства неизменно текут о себе, но не о возлюбленном? Любимые дети мои, вас возлюбившему, дайте и свидетельство вашей любви. Если мир существует любовью, то силы её достигнуть и яро на мёчной цель. И кто же и что же сможет тогда встать между нами, если магнитом её утверждается общение непосредственное, возможностью вас. Пути к ним указываю. Можно идти не колеблес Тяжесть пространственных токов и воздействие их на сознание не примите за вечно постоянную и на ней не базируйтесь. Тяжкие токи пройдут и заменятся новыми, а когда-то исчезнут совсем. Близость же учителя света ваша навеки, если и силы найдёте её защитить и отстоять от всего случайного, временного и приходящего, стремящегося ваше сознание от него отделить. идите формулы неразделённости с учителем Свет